Глава вторая «Лагерь разобьем чуть дальше, и выше», — густым уверенным голосом объяснил Кольт. Рубашку он на себя возвращать не стал, набросил на плечо вместе с пиджаком и теперь шел впереди, обсыхая естественным образом и раздражая меня своей широкой спиной. В Грегоре меня бесило решительно все, и две ямочки на пояснице по обе стороны от позвоночника не были исключением. «Почему не тут?» Спросила с тревогой, глядя на закатный багряницы, сушившей уже не только кожу, но и мысли. Мы как раз миновали удобный пологий спуск к реке и весьма привлекательную лесную опушку. Невыносимо хотелось присесть, а еще лучше прилечь и отключиться. «Кто знает, кто приходит сюда на водопой?» — проворчал Кольт, ускоряя шаг. «Шевелите ножками, мисс Эштон. Надо успеть до темноты вон к тем скалам». Он кивнул на далекие очертания чего-то серого и большого, распластавшегося миражом в валом Мареве. Я даже стонать раздосадована не стала. Знала, что не поможет. Поэтому просто плелась следом, старательно переставляя босые ноги. Идти по влажному песку было вполне терпимо. Он сочетал в себе прохладу реки и тепло воздуха и приятно остужал горячие пятки. «Как в Софи!» Спустя харову тучу времени, что мы брели в молчании, вдруг поинтересовался Кольт. «Все еще иду за вами, Грег», — пробормотала и скривилась, наступив на какую-то колючую палочку. Первый шок прошел, мысли спутались, но так и не распутались, так что тело без особых размышлений повиновалось командам впереди идущего гада. Влажный песок сменился короткой и мягкой травой весьма пристойного изумрудного оттенка. У самого берега река в этом месте заросла высокими растениями с пушистыми метелками на концах тонких золотистых прутиков. Кольт резко остановился, примирился к чему-то, покивал мыслям, порылся в кармане пиджака и... Сунул мне в руки свою одежду. «Подержите!» — бросил скупой и без дальнейших объяснений зашел в воду. В венами руки облеснул знакомый ритуальный кинжал. «Вы же не планируете охотиться на гигантскую креветку?» С недоверием протянула, чувствуя, как остатки разума плавятся под жаром угасающего светила. «Креветку?» Кольт зачем-то поперхнулся и принялся срезать метелки на ножках, собирая из них высокий и пышный букет. Набрав полные руки золотистой соломы, он влез вверх по склону. «Догоняйте!» Я с трудом забралась следом на поросшее мягкой травой плато, обрамлённое редким просвечивающим перелеском. Слева возвышалась каменная гряда, примыкавшая к более рослой траве. В ней имелась расщелина, в которую и всматривался Грегори. «Загляните внутрь, мисс Эштон», — предложил гад, ухмыляясь. «Шутите? Я не полезу в неизвестную пещеру неизвестного мира», — прошептала, боясь разбудить ее хозяина. «Знаете, что в Вероне издревле принято в новый дом первой запускать кафу?» — неожиданно вспомнил чародей. «Сейчас это забавная старомодная традиция, а когда-то было сущей необходимостью. Как иначе проверить, кто в домике живет и какой у него рацион?» «Хотите, чтобы меня сожрали первой?» — уточнил Сердито. «Мне обязательно нужно вернуться, в Верон!» — хладнокровно кивнул Кольт и махнул рукой в приглашающем жесте приглашающим меня на верную смерть. К тому же я, как порядочный мужчина, обязан пропустить даму вперед. Хотелось объяснить Кольту, что гад он редкостный, а не мужчина порядочный. Но сил на ссоры уже не осталось, так что я просто сделала несколько шагов к расщелине и заглянула внутрь. Грегори прав, от меня эра, но не жарко, ни холодно. Мир обо мне и не вспомнит. А вот отсутствие сильнейшего мага заметит точно. У домика хозяина не было. Или же он отлучился и собирался вернуться позже. Как бы там ни было, я забралась под каменный навес и оказалась в приятной прохладе. Камень защищал от палящего светила и сохранял внутри комфортную для жизни температуру. Кольт бросил свой букет на пол и одобрительно, покивав серым стенам, вернулся обратно к реке. Через три таких похода передо мной лежал уже не букетик, а целый сток золотистых метелок. «Повернитесь спиной ко мне, мисс Эштон», — резко скомандовал Кольт, возвращаясь с очередным пучком. «Зачем?» — прошепталась подозрением. «Последний раз, когда я поворачивалась к нему спиной, его лапы вздумали творить совершенно неприличные вещи с моим телом». Не тратя сил на ответы, он сам развернул меня, как требовалось. «Послушание, доверие!» — ворчливо напомнил Гат, расстегивая пуговицы на платье. «Что вы творите?» — закашлялась сердито. Укладываю вас спать. Кольт дернул ткани вверх и вытряхнул меня из платья. Резко расправил в воздухе материалы, застелил им пышную кучку метелок. Располагайтесь. Сам вышел за дверь, которой не было. И в темноте, негромко ругаясь, на все лады принялся набирать пушистую растительность для своего лежака. Я так устала и сдергалась, что без силы упала на кровать, носом в солому, прикрытую плотной тканью платья. Даже не особо досадовало, что лежу в одной ночной сорочке. В конце концов, тут темно, как в бездне мрака. Вряд ли Кольт что-нибудь разглядит. Ему сейчас не до меня. Украдкой, в угасающее сознание просочилась жутковатая мысль, что мне еще повезло застрять тут с Кольтом. Я ведь могла оказаться в его кабинете одна, когда шкатулка сработала. Или с Терезой, или с Дараном, или и вовсе с Адамом. «Вряд ли мой жених мог сказать, я совсем разберусь», не представлялась эта фраза, слетающая из его уст. «В нынешней плачевной ситуации, а даже если бы и сказал...» Адам чудесный, легкий, веселый, обаятельный, но не особо приспособленный к жизни. Что неудивительно, когда к ней приспосабливаться, если все твои проблемы решают те, кто старше и мудрее? Не надо было Кольту помогать ему с контрактом. Да и дом дарить не следует. Немножко самостоятельности и ответственности за свои решения, даже неудачные, пойдут Адаму только на пользу. Почему я сейчас, лежа на незнакомой соломе незнакомого мира и проваливаясь в беспокойную дрему, думала о женихе? Наверное, потому что у нас свадьба через три недели. Под сводом. Меню подобрано, платье из бесценного и бесстыдного тресольского шелка дожидается в коробке, Оркестр репетирует ту самую мелодию, под которую жених закружит невесту. Нет, не невесту, молодую жену. Вот только одна проблема. Я не под звездносводом. Я под какой-то красной штуковиной, жаждущей расплавить нас с варховым опекуном моего жениха. Оставалось лишь отчаянно надеяться, что Кольт и правда совсем разберется. Очнулась я только утром. А может, то было уже не утро, варх разберет. За ночь метелки успели примяться, и теперь колючие прутики даже через ткань платья утыкались мне в щеку. В Прохладное нутро пещерки пытались заглянуть розово-рыжие лучи местного светила. Я сразу вспомнила, где я и как тут оказалась, не оставив себе места для надежды и иллюзий. Единственное, что не сходилось со вчерашним вечером — отсутствие кольта. Ночью, краем сознания, я улавливала его мерное густое сопение. Это странным образом успокаивало и вгоняло дальше в глубокий сон. Но сейчас лежак на противоположном конце пещерки пустовал. Он ведь не мог открыть портал и вернуться в Эран без меня. Это была бы слишком жестокая шутка, даже для анжарского гада. Судить о времени дня было трудно. Но исходя из того, как затекло все тело, спала я неприлично долго. Потому, видимо, что подсознательное не хотела просыпаться и окунаться с головой в новую, неизведанную реальность. Придерживаясь рукой за каменную стену, я подбитым шатающимся кхаром выползла из домика на слепящий свет. Опасливо озираясь, спустилась к реке, умылась, стирая ледяной водой ночной пот. Жажда была невыносимой, так что я уже и на гигантскую креветку была согласна. В горле пересохла, как в пустыне. Я рискнула набрать воду в ладони и выпить. но удивление она оказалась приятно сладкой, да и сожрать меня никто не пытался на этот раз. От жара, обрушившегося на меня сверху, кружилась голова, и я поспешила вернуться под каменный навес, дававший спасительную тень. Здесь мне было вполне комфортно, даже комфортнее, чем в Тарлине. Тут не фанило магии из каждой щели, если она и присутствовала незримо, то не раздражала и не спешила отправить меня в обморок. В отличие от красной звезды над головой. Но куда все-таки делся Грегори, и почему не разбудил перед уходом? Понятно, что записку он оставить не мог, так хоть палочкой на земле бы начертил. Почувствовав себя сварливой женой, я поторопилась выгнать нелепые ощущение из головы. Было кое-что, не дававшее всерьез отдаться мыслям о бедственном положении и планам спасения. Голод. Пока живот крутило образовавшейся в нем пустотой, умные мысли в голову заходить отказывались. Я отряхнула свое платье от мятой соломы и надела поверх ночнушки. Побродила вокруг пещерки, остерегаясь отойти далеко и потеряться. Зачем-то натаскала в дом аккуратных веточек покрепче и посуше, Хотя здесь и без огня было жарко, а готовить на костре было откровенно нечего. Нашла прямо за скалой небольшой куст, густ, увешанный ярко-розовыми шипастыми плодами. Но попробовать побоялась. Раз их никто не съел до меня, велик шанс, что и мне не стоит. Парочку все же сорвала и сидела теперь в пещере, опираясь на прохладный свод спиной и задумчиво перекатывая шипастые шары в ладонях. Это отвлекало. Боги Эрона, неужели этот кошмар и правда реален? Я так надеялась проснуться утром в своей постели, обнаружить за завтраком в столовой ухмыляющегося Кольта и осознать, что он все-таки надо мной подшутил. Я даже не сильно злилась бы, совсем чуть-чуть повозмущалась бы для приличия, может, покричала немного, профилактики ради, но иллюзия оказалась слишком реалистичной и не спешила заканчиваться. Я легонько стукнулась затылком о каменную стену, покрутила колючий плод. Может, рискнуть? «Мякоть несъедобно, не отравитесь, но плеваться будете долго, прохрипели надо мной предупреждающие. Грегори вернулся, и Вэрон без меня не улетел. Стыдно было признаться даже себе, как я рада была услышать его вархов голос. А вот косточки вполне ничего, сладкие, напоминают анжарский орех. Если соберете побольше и очистите от кожуры, я помогу расколоть. Проснулись? Последний вопрос был явно лишним. Коль, ты сам видел по моим глазам, ошалело уставившимися на него, что я не сплю. Но я все же ответила. Проснулась, а вы где гуляли? Вы опять будете недовольно похтеть, мисс Эштон. Где? Заглянул в местный портель, тяжело выдохнув, признался Кольт. Я нервно закашлялась, не зная, смеяться тут или плакать. Он же шутит, верно, или... Вид у него был серьезный, хоть и ухмыляющийся. Да откуда в этом вархом забытом лесу, в вархом забытом мире портели? Хотя этот про копытный их везде найдет. «Рада за вас», — прохрипела Сердито. «Я тут переживаю, дергаюсь, места себе не нахожу, а он по портелям шатается». «Нет более легкого способа получить информацию, чем пообщаться с простыми деревенскими девушками. К тому же меня волновал вопрос, касающийся экранов и моего магического резерва», севшим голосом пояснил Грегори, проходя внутрь и кидая на свой лежак какие-то свертки. «А у кого, как не у них, искать консультации?» «И как ваш неприлично большой резерв поживает? У него уже все хорошо?» «Ядко уточнила я». «Нет, вы только подумайте, мы дня не пробыли в новом мире, а Коль уже нашел себе приятную компанию. Возможно, даже с раскаленными пяточками. А судя по местному климату, так с раскаленным всем». «Паршиво, мисс Эштон. Тут мне энергию не восстановить. Способ, который используют местные маги, мне решительно не подходит». Он неприязненно дернул головой. Не по этическим соображениям, нет». «Я ни разу не ханжа и готов к экспериментам, однако...» Перестав понимать хоть что-то, я резко поднялась с земли. «Тут, правда, есть поселение? С местными магами? И даже в архах всех прибери с портелями?» и интересно, каким таким страшным методом здешние чародеи восполняют растраченную энергию? Что Кольт так разворчался? Неужто все-таки едят невинных дев на завтрак? Так это вполне в его стиле, чего расстраиваться?» Впрочем, сейчас я и сама кого угодно готова была съесть. Надо, наверное, пойти набрать тех плодов, колючих, и попросить Кольта своим ритуальным ножичком наколоть. Проголодались? Грегори сегодняшним утром был мастером дурацких риторических вопросов. Но я снова ответила. «Как дикая вирра, вышедшая из пячки», — призналась со вздохом. «Пойду, соберу это розовое, чтобы это ни было. Там целый куст, на двоих хватит». Не дожидаясь одобрения, я вышла под палящее солнце. «Пекло! Боги Эрона! Как же тут было жарко!» Легкие сразу обожгло горячим воздухом. Кровь закипела. Растрескавшиеся губы, которые я так не кстати облизнула, попросили пощады. Перед глазами все плыло, утопая в красных пятнах. Я сжала виски, в которые колотилась мигрень. Совсем я не приспособлена к иномирским приключениям. «Куда? Стойте, Софи! Ночью соберете, если вам так хочется!» Он остановил меня за талию и вернул на место под каменный навес. «Пейте, вы вся кипите!» Только сейчас обратила внимание на керамический кувшин в его руке и с подозрением уставилась на белое содержимое. «Молоко? Или что похожее Перевела взгляд на сощурившиеся глаза вархового инвестора. «Так, ладно!» Послушание, доверие, выживание. Надеюсь, это не какая-нибудь эльфийская гадость, от которой все щиплется. А то выживут не все. «Пейте, мисс Эштон», — повторил Кольт, прикладывая к моим губам прохладный керамический край. «Что-то мне все это напомнило. Явно из прошлой жизни». «Половину. Остальное на вечер». В Последний раз, поймав его уверенный взгляд, я зажмурилась и припала к кувшину. Сделала глоток, еще один... Жидкость напоминала густое молоко, и вязко текла по горлу, утоляя разум и жажду, и голод. Кольт придерживал тяжелый сосуд, аккуратно наклоняя, пока я жадно пила, что бы это ни было. Варх всемогущий! Какая вкуснотища! Сладко! И сытно, и сливочно! И боги Эррона! Я постановала от наслаждения, не задумываясь о том, как нелепо выгляжу со стороны. Несколько капель сорвалось с края кувшина. Тягучими струйками они побежали по шее, приятно холодя кожу. Во рту сладко покалывало, щекотала. Язык обволакивало ласковым молоком, даря удивительное блаженство. Я жмурилась от внезапно обрушившегося на меня счастья, отчаянно надеясь, что мои бесстыжие томные стоны не перебудили всех местных драконов. А на язык тем временем упала последняя капля. Я резко распахнула глаза, Кольт смотрел напряженный как-то озадаченно. «Простите, я, кажется, все выпила», просипела, вытирая мокрые губы и шею запястьем, и виновато уставилась на мужчину. «Это ведь было на двоих, да еще и на вечер. Почему вы меня не остановили?» Грегори закашлялся, помолчал, снова прочистил горло. оно того стоило, мисс Эштон», прохрипел Кольт необычно низким, будто бы простуженным голосом. «Я пойду прогуляюсь до реки, можете пока разобрать». Он кивнул на свертки, валявшиеся на его соломенном лежаке, и стремительным шагом направился к воде. Сумасшедший, почти уверена, что гигантская креветка просто затаилась и усыпляет нашу бдительность. К тому же река до да мурашек холодная. Нужно быть поистине отчаянным, чтобы туда залезть целиком. Или отчаявшимся. Кольт вернулся через 15 минут, мокрый, покрытый мурашками и подозрительно дрожащий. А я говорила, что вода ледяная. Уселся напротив, в кучу своих свертков, которую я так и не разобрала, переваривала блаженство. Уставился на меня задумчивым зеленым взглядом, почесал густую щетину. Всего день, как мы в чужом мире, а Грегори выглядит еще более заросшим, чем обычно. «А что это за молоко такое вязкое?» поинтересовалась, ощупывая припухшие губы. Их словно целовали все то время, что я пила. Было приятно, очень. Это не молоко. Он качнул головой и коварно дернул уголком губ. Продукт жизнедеятельности кое-каких одомашенных рогатых животных. Местные называют их хикарами. Продукт жизнедеятельности, заподозрила подвох. Если быть точным, слюна меня от этой информации чуть не вывернула прямо на чистенький пол нашей уютной пещеры. Гад-гад! Слюна Хикара облегчает нахождение под прямыми лучами тсёйнера. Так зовут красную штуку у вас над головой. Кольт махнул в сторону улицы. Эта... Э -э -э жидкость позволяет легче принимать жаркий климат. Местные только ей спасаются. Вы могли хотя бы мне не говорить, зажав рот ладонью, прошептала я в свои пальцы. Молоко отчаянно просилось наружу, но я уговаривала его остаться. Мы с ним поладим, обязательно поладим, позже, когда я забуду, что это слюна местного носорога. Мог, но... Это тоже того стоило миссэштон. К послушанию и доверию в список по выживанию тут же добавились попытки не убить этого мерзавца и не прикопать под кустом с колючими розовыми шишками. Самый сложный пункт. Не уверена, что он мне по силам. Я уселась на колючем лежаке, поджав под себя ноги, и вперилась глазами в стену. Говорить не хотелось. Первый шок прошел вчера. А сегодня, кажется, наступил второй, похлеще первого. Если я верно поняла Кольта, беду с восстановлением своего неприлично большого резерва ему разрешить не удалось. Магия в нем едва теплилась, оставляя между нами совсем несуществующие различия. Имевшиеся искры по причине иномерского происхождения под экранами работали плохо, и сейчас, сейчас это была наша общая проблема. Может, если бы Грегори попал сюда один и не растратил накопленные силы на мою защиту во время перемещения, уже возвращался бы обратно. Выходит, я снова мешающаяся под ногами заурядная пустышка. Уверена, что... Как раз сейчас Грегори клянет себя за то, что вовремя не вышвырнул простачку из кабинета, дома и жизни Адама и своей. Потому и смотрит хмурым, раздосадованным Грикхом, упустившим добычу. «Мне бы не хватило оставшейся магии на портал Верон», бросил вдруг Кольт. Я испуганно дернулась. Он снова мысли читать начал. «Только этого для полного Вархова счастья нам в пещере и не хватало». «Не тряситесь, мисс Эштон». «У вас все на бледном лице написано». Он поерзал на лежаке и подгреб к себе пару свертков. «Иллюзии забирают много сил. Я был опустошен задолго до вашего визита в мой кабинет. Чудо, что он на барьер хватило». Зеленые глаза неправдоподобно мигнули, и я засомневалась. Показалось, что он заблуждается. Нет, не так. Лжет. Намеренно». Вот этот самый человек, что известен своей прямолинейностью, способностью полностью уничтожить твою самооценку. Только мотив казался странным. Неужто, чтобы меня успокоить? Моя магия не проходит сквозь экран. Я все утро пытался пробить брешь, бестолку. До кучи обрадовал чародей. И что нам делать? Мне думать. Он карикатурно наморщил лоб, демонстрируя сложный мыслительный процесс. Вам соображать обед. «Вас ведь хоть чему-то да научили в Варховом пансионе!» Он сбросил с ладони пару искр на собранный мной хворост. Тот сразу же занялся веселым пламенем. Огоньки заплясали неизвестный местный танец, лукаво выглядывая из-под трещавших веток. Кольт протянул мне один из свертков, пробормотав, что «это лучше приготовить первым», а сам откинулся на лежак и прикрыл глаза. Думал он или спал, кхар его разберет, Я с недоверием раскрыла свернутую бумагу. А ну, как там очередные продукты жизнедеятельности спят и видят, как я упаду в обморок? Но внутри обнаружились тонкие ломти свежего мяса. Необычного, сильного, волокнистого, темно-бордового, с толстыми белыми прожилками. Сильный пряный запах отдаленно напоминал мясо кхаров. Может, его получали от тех же хикаров, что давали местным слюну. Тьфу, молоко, пусть будет молоко. «Где вы все это достали?» Я кивнула на кучу прочих свертков с припасами. Только сейчас оценила масштаб. Грег не просто вернулся не с пустыми руками. Не представляю, как он вообще все это дотащил и откуда. А я так была увлечена перекатыванием колючих плодов, что ничего не заметила. «Главное, что достал. Остальное неважно. Мне надо подумать, Софи», — не поднимая век, проворчал мужчина. «Будет замечательно, если вы помолчите». Я бы помолчала, да закралась неприятная догадка. «В портеле?» Протиснувшееся в беспокойное сердце благодарность сменилась возмущением. «Это за какие такие услуги Кольт получил столько припасов? И кто их кому оказывал?» «В деревне. На местных простаков мне магии хватает. В портеле я провел десять минут», — раздраженно пояснил этот Гхар, приоткрывая один недобрый зеленый глаз. Я недоуменно похлопала ресницами, — «Десять маловато. Я не специалист, но Лиса рассказывала, что мужчины в заведении напротив ее лечебницы на всю ночь приходят и покидают его лишь под утро». Оценив мой снисходительный взгляд, Грегори еще более раздраженно добавил. «Мы просто беседовали, мисс Эштон. Ничего такого, что ваша неискушенная головка там себе нафантазировала. Мне нужна была информация, а не...» «Это меня не касается», — я решительно махнула рукой, закрывая тему. Пусть хоть как хочет свой резерв развлекает. Мне до того дела нет. Наверное. Так вы все это украли? Внушил, что делиться хорошо. Обвините в непорядочном поведении. Я поразмыслила хорошенько, вспомнила, как до его прихода живот тянуло голодом и помотала головой. В сердце неожиданно вернулась благодарность. Он ведь не обязан обо мне заботиться. Я ему никто. Совершенно. Кольт Даже не таким гадом мне вдруг показался. Точно на солнце перегрелось. Едва запах жареного мяса наполнил пещеру, просачиваясь в каждую щель, Кольт приоткрыл глаза, сел и придвинулся ближе к костру. В его ухмылке читалось что-то ехидное про хорошую девочку и «можете ведь, когда хотите», и «благодарность моя стала рассасываться». Я молча сунула ему палку с нанизанным на нее ароматным ломтем и отвернулась. Не помню, когда в последний раз ела жареное мясо руками. Да что там помнить? Никогда не ела. Очень странное ощущение. Чувствовала себя дикаркой. Но вилок в поселении Кольт не раздобыл, так что пришлось использовать пальцы. Что под его насмешливым взглядом было крайне неуютно, и кусок в горло лез с трудом. «Откуда вы узнали, куда идти?» с набитым ртом. Не очень прилично, конечно, но вопросы разрывали меня на части. Сомневаюсь, что в этом неизвестном мире куда ни пойти, везде на портель наткнешься. Или у Кольта встроенный магический радар на раскаленные пяточки, или... Я уже бывал тут. Не где-то в мире, а прямо тут, пояснил Кольт, вытирая руки. В прошлый раз портал выбросил меня выше по реке, у самых скал. Я застрял здесь на месяц. Я поперхнулась мясом. Глаза заслезились от ужаса. «Месяц? В этом варховом пекле?» Магия во мне пробудилась рано. Даже моему отцу стало не по себе. Кольт наморщил лоб. Порталы строились слишком легко. Я был молод, искал приключений на определенные части тела и ответы на мучившие меня вопросы. «Какие?» — я отхлебнула из кувшина, принесенную из реки воду. С горьким смешком отметила, что жизнь-то налаживается — У нас есть крыша над головой, вода, еда, огонь. Соседи приятные, драконы, портели. Впору наслаждаться приключением. Да что-то не получалось. О природе моей необычно сильной магии. О ее смысле и назначении. И всякая прочая чепуха. Кольт потер висок, словно ему передалась моя мигрень. К моему везению тогда здесь экранов не стояло. А мой резерв был напитан до отказа. Этот мир иной. Магия тут другая и подпитывают ее иначе. Ну еще драконы, да. Как подпитывают? Вернулась я к интересовавшей меня теме. Кольт глянул на меня строго, так, будто собирался сообщить что-то важное, требующее моего предельного внимания. Даже рот приоткрыл. И закрыл, замолчав еще на минуту. Запомните кое-что, Софи, выдал наконец. ни под каким предлогом не ходите в поселение, ясно? «Что? Почему?» «Не сказать, что меня тянуло в местные портели, да и с рогатыми слюнявыми хикарами знакомиться было не так уж интересно, но мало ли что, вдруг Кольт пропадет на сутки, и мне придется его искать». «Вам туда нельзя». Он сдвинул широкие брови у переносицы, поджал челюсть сурово. «Не шутил. Что бы ни случилось, ждите меня здесь. Даже если меня нет день или два, все равно ждите». «А вы часто планируете уходить?» Я заерзала на полу припорошенным соломкой. «Не то чтобы я боялась одиночества, но конкретно здесь, в незнакомой пещере незнакомого мира, я бы предпочла соседство этого невыносимого мужчины». «Своими силами я вас вытащить не смогу. Придется воспользоваться чужими», — туманно объяснил Грегори. «Вы все поняли, что я сказал?» «Буду сидеть тут», — выдохнула послушно. Он здесь уже бывал, а я нет, и, пожалуй, мне расхотелось проверять, как местные подпитывают свою магию. Может, и впрямь простачек пожирают на завтрак. Я невольно проехалась глазами по кольту. Он меня, слава в арху, есть не собирался ни на завтрак, ни на обед, наоборот, откармливал. Что до остального, памятуя о том, на чем прервался наш разговор в Эроне, было весьма волнительно оставаться с Грегори наедине в темной пещере. В одной сорочке, на соседней кровати. Отчаянно хотелось верить, что он пока еще помнит, чья я невеста. Невеста? Боги Эрона. Сердце вдруг сжалось, по телу прошелся мучительный спазм. Кусок в горло больше не лез, аппетит как отрезала. Я отложила мясо обратно на бумагу и до боли укусила губу. Адам, он ведь пришел утро в мою спальню и не обнаружил в ней никого. Может, даже искать отправился. Съездил с Аргардом в нашу квартирку, пообщался с Лисией и Мэг, но не нашел никого, нигде, ни меня, ни своего опекуна. Что мог подумать мой жених? Как объяснил себе наше исчезновение в разгар вечеринки? Что случилось, мисс Эштон? Моментально отреагировал Кольт. Я мотнула головой. Ничего, ничего не случилось, кроме кошмара. До встречи с варховым инвестором моя жизнь казалась сказочным сном. Помолвка, жених, свадьба под парадом светил. Но с каждым днем она все явственнее превращалась в кошмар, из которого не сбежать, от которого не спрятаться. Боги, боги, меня накрыло отчаянием. Моя свадьба, мой жених, мое распланированное будущее. Чувства захватили, закружили в собственной горечи. Я оказалась к ним совсем не готова. Горло наполнилось слезами, его распирало соленым комом во все стороны, грозясь совсем разорвать. «Надеюсь, вы довольны?» — пробулькала, сдерживая внезапно нахлынувшие рыдания. «Совсем нервы к харам пошли с этими приключениями. Вы ведь достигли своей цели, хоть и такой невероятной ценой». «О чем вы, Софи?» — он резко поднялся с лежака и накрыл меня своей озадаченной тенью. «А вы еще не поняли, да? Вы же с успехом сорвали нашу с Адамом свадьбу!» Я задрала голову, шмыгнула носом и уставила на него мокрые обвиняющие глаза. «Вы так старались! Столько усилий, его триумф! Вы довольны? Счастье расползается по венам!» «Нет, мисс Эштон, не расползается!» — сухо ответил гад. «Как же я злилась, сёвах и мира! Переживания последних суток, зажатые между шоком и необходимостью действовать...» Хлынули бесконечным соленым потоком. Где-то в глубине я осознавала, что Грегори ненамеренно прихватил меня с собой. Он так же застрял, как и я. Все-таки я могла погибнуть в том портале, а есть гораздо более легкие и гуманные способы избавиться от ненавистной невесты. Кольт — известный циник и мерзавец, но он на такой риск не пошел бы. И все равно меня трясло от приключившейся несправедливости. Испытания должны доставаться тем, кому они по силам — а мне с в в резерве даже выжорых дурнеет. Не могу сказать, что мне совсем уж никогда не хотелось побывать в иных мирах, заглянуть за пределы Эрдона, узнать, что там за звездносводом. Но в детстве, когда все сверстники грезили о приключениях, я уже понимала, что эта жизнь не для меня, что я не смогу, не осилю. И потому мечтать о несбыточном, а для меня еще и смертельно опасном, было глупо и неразумно так что грезила я о спокойной жизни где-нибудь в Анжарской провинции, среди пастбищ, фруктовых садов и фермерских угодий. О том, как буду помогать любимому мужу в его делах, заботиться о нем, о доме, о детях. О том, как найду свое место в Эроне, стану кому-то нужной. Я даже сделала первые робкие шажочки к мечте, согласилась на помолвку с Адамом, вытерпела множество испытаний от его невыносимого опекуна. Я так хотела верить, что все у нас получится. «Я верну вас к вашему драгоценному жениху, Софи». По лицу Грегори прошла судорога, то он стал ледяным. «У меня есть почти три недели, чтобы доставить невесту на варховую церемонию». «Чтобы в очередной раз унизить дурацкой шуткой в стиле кольта», прохрипела расстроена сглатывая слезы. «У вас уже есть план, как развлечь себя дальше?» «Я больше не стану противиться вашему браку, мисс Эштон. Выходите за Адама, если вы так этого желаете». Равнодушно бросил гад. «В конце концов, я уважаю свободу воли. Иначе давно бы внушил вам уехать в какой-нибудь аквилук подальше от нашего дома». «Как это не станете противиться?» Слова плохо укладывались в голове. Измывательство окончено. Он больше не будет издеваться, мешать и срывать помолвку?» Раз вы так уверены, что мое неодобрение привело к столь печальным последствиям, он потер брови и оглядел пещеру. И именно из-за моих непристойных методов вы оказались в столь бедственном положении. Считайте, что таким образом я искупаю вину. А у меня есть дела поважнее вашей варховой свадьбы. Это какие же, взвелась ни с того ни с сего. Почему-то подумалась о портелях и раскаленных пяточках. Вы удивитесь, мисс Эштон. Он навис надо мной в гневе, раздувая ноздри. Кто-то вышвырнул меня из Эрона, перед самым звездносводом. Кто-то, задумавший дурное. Тот, кому я мешал это дурное совершить. Тот, кого я хорошо знал. Кто имел доступ в мой дом, в мой кабинет. Он с размаху соданул ладонью по каменному своду и поморщился. Там в Эроне остались дорогие мне люди. И я должен вернуться и разобраться, какого Кхара происходит пока нам еще есть в Вархдере, куда возвращаться. К концу тирады его взгляд кипел, изливая изумрудные брызги, а голос сотрясал громом нашу уютную пещерку. Я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Не столько Кольта испугалась, сколько его слов. За эти сутки я так измучилась от паники, голода, жары и страха неизвестности, что даже не задумалась, а кому, собственно, так нужно было от нас избавиться.